глава двадцать нашлась лень лень слышится уже где то ближе вперемешку с рыданием и в темной зелени белеет динкино платье ленька мчится навстречу девочке и задохнувшись от бега хватает ее за плечо кто тебя грозно кричит он и светлые волосы его поднимаются ершом а лицо наливается краской гнева. «Кто тебя? Кто?» Безжалостно встряхивая плачущую девочку, повторяет он, нетерпеливо требуя имя обидчика. «Шарманщик!» Опускаясь на землю, всхлипывает Динка. «Шарманщик?» «Не понимая, переспрашивает Ленька. Динка кивает головой. «Я целый день пела. Мы все ходили, ходили. У меня уже весь голос вышел. Нам денежки давали в шапку, много. Я хотела тебе, а он не дал», — безутешно плача рассказывает она. «Денег не дал?» «Ну, погоди, старая чума, я с него душу вытрясу», — грозит кулаком Ленька. «Нет, — тоскливо тянет Динка, — с него нельзя душу, он старый». «Так что, что он старый?» «По мне хоть столетка!» — гневно вскидывает головой Ленька. «Старых нельзя обижать!» — безнадежно плачет Динка. «А что ж, цацкаться с ними!» — кричит Ленька. «Цацкаться!» — тянет Динка. «Ну нет!» — сжимая зубы, говорит Ленька. «Я с него спрошу!» «Не денег спрошу, а вот за этот рев твой!» «Пойдем сейчас, вставай, я ему гадюки не спущу!» Снова закипает гневом Ленька. «Вставай!» — говорю. «Я не могу! У меня ножки болят! и ничего не ела с утра!» Еще горше плачет Динка. «С утра ушла? И до сих пор шаталась?» «Ума у тебя нет!» — пугается Ленька, и, присев на корточки, гладит девочку по голове. «Ну ладно, молчи! Я тебе яблоко дам, хлебца, чаю скипячу. Дойдешь до утеста?» «Дойду! Ну, держись за меня! А то давай на закорках понесу!» — предлагает Ленька. «На каких закорках? Ну, на спине, что ли, понесть?» «Нет, я сама пойду», — ухватившись за его руку, поднимается Динка. Ленька бережно ведет ее по тропинке, раздвигая кусты и бешено ругаясь. «Я им покажу старой чуме, он у меня раньше время в могилу вскочит». Динка вспоминает дрожащие пальцы старика, перебирающие сухие корки. «Не надо, Лень, он и так чуть не умер». «Чуть не умер, а денежки взял и до слез тебя довел. Хитер старик! Это надо только подумать, по всем дачам девчонку протаскал. Я сама таскалась, и он тоже таскался с шарманкой», — уточняя Динка. Они подходят к доске, перекинутой с обрыва на утес, и Ленька пугается. «Не перейдешь ты, сиди лучше здесь, я тебе яблоко сейчас принесу». «И хлеба!» — просит Динка, покорно усаживаясь на обрыве. «Все, все принесу, только сиди тут, не ходи, слышь!» «Я сейчас!» — кричит Ленька, перебегая по доске на утес и скрываясь за камнем. Динка, согнувшись и прерывисто вздыхая, смотрит ему вслед. Ленька появляется с корзиной в руке. Из корзины свисают рукава даренного пиджака и торчат ободки грязных тарелок. Вот, все тебе принес, на яблоко. И хлеб вот ешь, сахар еще, ну ешь, а я тебе новости свои расскажу. Динка жадно грызет яблоко, прикусывая сахар и заедая хлебом. Распухшие от слез глаза ее начинают блестеть, и только изредка, прерывисто вздыхая, она вспоминает свою обиду. А Ленька рассказывает ей про свои заработки, про Фитькину рыбу, про похлебку и чаепитие у Степана, и, заканчивая свой рассказ, просит «А теперь закрой глаза, сейчас увидишь, какой подарок на мне». «Динка, прожевывая хлеб, закрывает глаза, и Ленька быстро облачается в даренный пиджак. «Теперь гляди!» — гордо говорит он, представая перед удивленной Динкой в своей необъятной одеже. «Спереди гляди и сзади гляди!» — поворачиваясь, говорит он. «А теперь вот! Изнутри карманы, из боков по карману. видала? Видала?» а это степан сам тебе шил спрашивает динка да нет это с него пиджак он свой мне подарил понимаешь динка кивает головой «Я еще с самого роду не видала таких пиджаков», — говорит она, удивляясь ширине и длине Ленькиной обновы. «Ну вот», — радуется Ленька, и, опускаясь рядом на корточке, таинственно шепчет. «А еще что покажу, так ахнешь!» Он разжимает кулак и показывает Динке новенький блестящий полтинник. «Это рубль, Лень?» – спрашивает Динка и несмело дотрагивается пальцем до блестящего кружочка. «Не рубль, а полтинник серебряный. На, поиграй!» «А хочешь — и совсем возьми», — великодушно предлагает он, жертвуя мечтой о лодке. «Нет, ежица Динка, и на глаза ее снова набегают слезы. «Я больше не люблю денег, Лень!» «Из-за денег плачут!» — тихо вздыхает она, и, подперев рукой щеку, с горькой обидой рассказывает Леньке весь свой трудный тяжелый день. Мне много давали, а он все взял себе, жалуется она. Ясно себе. Ведь это, если бы ты с ребятами пошла, так те по-честному делятся. А на взрослых какая надежда? Еще если политически, так тот чужого гроша не возьмет, скорее свое отдаст. А у шарманщика какая политика? Одна труха, серьезно объясняет Ленька. Динка возвращается домой, когда сумерки уже окутывают сад, и беспокойство в доме переходит в отчаяние. «Дина! Дина!» — слышен неподалеку голос Кости. «Диночка! Диночка!» — перекликается с ним дрожащий голос мышки. «Лень!» «Выкопай мое платье под забором, где флажок!» придаившись в кустах, шепчет Динка. Ленька выкапывает платье и прячет в ямку рваные отрепья ее нищенского наряда. «Скорее!» — шепчет он, скрываясь за деревьями. «Костя идет!» Девочка наскоро застегивает платье и, еле передвигая ноги, выходит из своего укрытия. Костя бежит к ней, поднимает ее на руки. «Где ты была?» С радостью и испугом спрашивает он. «Я заблудилась», — бормочет Динка и, склонив на его плечо голову, закрывает глаза. Костя осторожно несет ее в дом. Обрадованная мышка бежит за ним, поддерживая свесившиеся ноги сестры и глади ее платье. В доме открыты все двери, везде пустота и беспорядок. Костя бережно кладет Динку на кровать. Она заснула шепотом, говорит он мышке, и, словно боясь, чтобы девочка снова не исчезла, строго приказывает, Посторожи тут, а я поищу маму. Мышка в тревоге наклоняется над спящей сестрой Марина, ау, Катя, Алина, выбежав за калитку, кричит Костя. С берега Волги торопливо поднимается по тропинке Никич. «Нашлась?» — с одышкой спрашивает он. «Нашлась?» — радостно кивает Костя. И Никич бежит обратно туда, где на берегу реки, расспрашивая всех встречных про девочку. В беленьком платьице с голубыми горошинками мечутся Марина и Катя. От пристани запыхавшись, торопится Лина. Косынка ее сбилась на бок, глаза заплаканы. «Нашлась! Нашлась!» — машет ей Костя. «И уже три года...» Голоса, разбегаясь вокруг маленькой дачи, сливаются в один радостный крик «Нашлас!».